следователь предъявил ему обвинение в шпионаже в пользу Англии. А когда возмущенный Димант в резкой форме отверг это обвинение, следователь позвал четырех дюжих чинов с резиновыми палками и во главе их сам приступил к острому ежовскому приему допроса. Димант пришел в ярость, а на беду их он был хорошо знаком с приемами борьбы джиу-джитсу. В результате доброса избит был не он, а следователь и четверо его подручных – заплечных дел мастеров один лежал без сознания получил удар ладонью плашмя в горло я боялся не убил ли другой корчился на полу и стонал от боли получил полновесный удар ногой в пах третий лежал в растяжку от к аута удара кулаком в подбородок четверт вопил от боли ему деман в пылу борьбы вонзился зубами в мякоть руки выше локтя и оторвал кусок мяса после чего свалил на пол ударом кулака в живот А после всего этого, все с полминуты кончилось, избил следователя до потери сознания резиновой палкой и превратил морду в кровавый биштекс. На шум сбежались, одолели Диманта, повалили, связали. Пришел начальник отделения и составил акт о происшедшем, после чего можете себе представить, как били связанного Диманта. Унесли его без сознания в лазарет вместе со всеми пятью жертвами системы джиу-джитсу. Когда он немного поправился, стали продолжать такие же допросы. Принимая, однако, меры предосторожности, каждый раз связывали. Пыток не было, были простые избиения. Однако после одного из них на одиннадцатый раз, когда его стали бить резиновой палкой по половому органу, он не выдержал и сознался. После всего этого месяц лежал в лазарете с отбитыми почками и мочился кровью. А когда выздоровел, был отправлен в Москву. где в нашей камере ждал решения своей участи. К концу октября этого 1938 года подул какой-то новый ветер. Мы стали замечать, что избиения происходят все реже и реже. Допросы начинают происходить без избиений. В первых числах ноября Диманта вызвали на первый в Москве допрос. Месяца три просидел он у нас без допросов. Седовлас и полковник НКВД начал вопросом. «Скажите, товарищ Димант». «Товарищ», «Такого слова заключенные от следователей не слышали. Как вы могли сознаться в шпионаже?» «Я сознался на одиннадцатом допросе», — ответил Демант. «Разрешите доложить, что если бы такие же приемы допроса я применил к вам, то, может быть, вы сознались бы в чем угодно в первый же день допроса». Полковник показал ему дело, из которого Демант узнал, что пока он сидел в Бутырке, в Ашхабад был направлен военный следователь НКВД для рассмотрения его дела — Что начальник ашхабадского дела, допустивший избиение, без разрешения начальника ашхабадского НКВД, а с разрешения значит можно, подвергнут взысканию, и что вообще вокруг этого дела в военных кругах поднят шум. Мы были очень рады за деманты, ему повезло, но как же с тысячами, миллионами других, столь же ни в чем не повинных демантов? Они до сих пор продолжают заселять собой изоляторы и концентрационные лагеря». «В Туркестан вы, конечно, уже не вернетесь», – сказал в заключении полковник. «А почему бы и не вернуться с полной реабилитацией? Мы устроим вас на Дальнем Востоке». «Это единственный известный мне случай из почти двухлетней тюремной жизни, когда сознание повлекло за собой не расстрел, изолятор или концлагерь, а вероятное освобождение. Впрочем, не знаю, через несколько дней после этого я покинул камеру номер 79». Около этого же времени, в конце октября или начале ноября, был привезен из Баку и попал в нашу камеру, обвиненный тоже в шпионаже, на этот раз в пользу Турции, старый революционер, а потом член азербайджанского ЦК Караев. Я провел с ним в общей камере не более недели, так что не слышал продолжения интереснейших его рассказов, но и слышанного было достаточно. Он, узнавая про московские, хабаровские и ашхабадские истязания, только снисходительно улыбался и говорил, «Ну это что, пустяки? Вот посидели бы вы у нас в Баку». У него тоже был перелом ребер, его тоже били резиновыми палками, он тоже мочился кровью, но считал все это детскими штучками. А вот когда у меня содрали ногти на ногах, а следователь топтал окровавленные пальцы тяжелыми каблуками, тут запоешь. Это уже не игрушки. И однако он не сознавался – Долго лежал в лазарете и был отправлен в Москву. «Довольно. Слишком довольно. Заканчивая эти кошмарные страницы, хочу прибавить». Истязанием подвергались, разумеется, далеко не все допрашиваемые, только избранное меньшинство их. Для большинства достаточно было одних следовательских угроз, подкрепленных за трещинами, и, главное, криками и стонами из соседних следовательских камер – а также и рассказами страдавших на их глазах товарищей. Такие напуганные люди большинство сознавались легко, вроде А.Н. Туполева. «Будь что будет, лишь бы не было пыток». Впрочем, как мы уже знаем, пыток не было, были лишь простые избиения.